Глава двадцать четвертая. «Ну все, дальше будет только хуже», — принеслось в голове Таисии. «Пора заканчивать. Варни и Свеоборгу». Капитан-командор включил канал локальной связи с кораблями своей бригады. «Приказываю уходить по кратчайшей возможной траектории от планеты. Ваше участие в битве на сегодня закончено. Возражения не принимаются. Выполнять». «Куда уходить? Не понял вас. Повторите», — послышался голос капитана Свеоборга. «Куда радары глядят? Главное, чтобы подальше отсюда», — ответила княжна. «Повторяю обоим крейсерам. Отходить, держаться вдали от планеты и избегать столкновений с вражескими кораблями. Когда оторветесь от преследователей, двигайтесь каждый автономно в режиме радио и электронного молчания. Пункт прибытия — межзвездный переход Таврида Тарс». «Понял вас, капитан-командор», — отозвался командир Свеоборга. «Спасибо за помощь. Но как же вы на одиноком?» За меня не волнуйтесь, выберусь, ответила Таисия, одинокий и не в таких переделках бывал. Удачи вам, Таисия Константиновна, в радиоэфире послышался голос капитана Варны. Выполняю, ухожу в пространство. В это самое время флагманский линкор Лей Джей Джонса Юта, и идущий рядом тяжёлый крейсер Лексингтон, продолжали бить по одинокому со стороны кормы из всех пушек. Несколько прямых попаданий повредили 5 из 6 силовых установок. Корабль Таисии, как пьяный, встал оболтать по космосу вблизи повреждённой Калифорнии. Наши пилоты старались выровнять одинокий и развернуть его носом к приближающемуся противнику, используя тормозные двигатели. Бортовые защитные поля русского крейсера пока ещё работали и работали, надо сказать, великолепно, сдерживая огонь сразу трёх американских дредноутов. Помог гений профессор Огинца, который в своё время сумел закальцевать работу генераторов энергополей. В данный момент фронтальное поле было не активировано в связи с отсутствием трансляторов на носу корабля, впрочем, как и отсутствием самого носа. После нескольких ударов по Калифорнии, но генераторы этого самого поля находились в рабочем состоянии. Так вот, наш гениальный Густав Адольфович, предполагая нечто подобное, соединил генераторы между собой, и сейчас все они перенаправляли свободную энергию в бортовые щиты. от чего те стали практически непробиваемы для орудий Юты и Лексинтона. Благодаря этому Одинокий вот уже минут 15 как держался под перекрёстным огнём сразу четырёх американских кораблей. К Юте и Лексинтону в артиллерийской доиле присоединились атакованные ранее нашим крейсером линейный корабль Калифорния, который сумел развернуться к своему противнику неповреждённым бортом, а также тяжёлый крейсер Пасадена, ударивший по флагману Таисии со своего угла. Несмотря на тотальный убийственный огонь со стороны американцев, энергополя по-прежнему опоясывали свои невидимой оболочкой практически весь корпус одинокого. Бортовые поля были вытянуты по своей конфигурации и более широкие, чем фронтальные либо кормовые, хотя и менее мощными. Канониры янки недоумевали, как такое возможно. В русский крейсер прилетало почти по 20 мощнейших зарядов каждые 15 секунд, а плазма всё ещё не добралась до обшивки корпуса. Разбираться в этом было некогда, поэтому раздражённый Лайе Джонс просто приказал находящимся рядом с местом действия эскадрильям со уничтоженного Сайпана сделать то же самое с одиноким, что они сделали полчаса ранее со Сфиаборгом, а именно, одновременным массовым налётом уничтожить все трансляторы защитных полей нашего корабля. Изрядно поредевший, но всё ещё многочисленный и очень опасный рой бросился выполнять приказ своего адмирала. От первоначального количества в 152 истребителя, располагавшихся в ангарах американского авианосца, к этому моменту в составе палубных эскадрилий Сайпана оставалось не более сотни машин. Однако этого было достаточно, чтобы потушить энергополя не только у одинокого, но и у целой дивизии. Американские асы горели желанием поучаствовать в битве. Удачный налёт на свой аборд не умерил их желания отомстить за гибель своего авианосца. К разочарованию пилотов роя, уталить жажду мести у них не получилось. Ибо в тот самый момент, когда сотня F-4 уже выходила на траекторию атаки одинокого, из залетающих на орбите конструкции промышленных модулей в открытое пространство вырвалась наша сводная эскадрилья Мигов и устремилась на перерёс американцам. "Я что, должна всё это время отсиживаться в ледяных пещерах Херсонеса?" возмущённо бурчала себе под нос Наэмабела. Когда отдавала приказ своим лётчикам покинуть секретный космодром, укрытый от радаров противника в замёрзших скальных породах одного из хребтов планеты, расположенного рядом с главным позиционным районом, Таисия Константиновна, как курица на сетке, попыталась максимально обезопасить имеющиеся у неё в наличии истребители, приказав майору Бело спрятать их на поверхности Херсона-9. Шанс уцелеть у нашей эскадрильи таким образом был достаточно большим. Американцы не имели возможности наземного вторжения, а отыскать хорошо замаскированную базу истребителей у них не было шансов. Но капитан-командор Романова совершила главную ошибку. Она назначила старшим эскадрильи свою неугомонную подругу. Как говорится, кумовство и блат до добра не доведут. Но Эмма не могла бесконечно сидеть в кабине своего МиГа и наблюдать на экране, как один за другим отчаянно сражаются и гибнут русские корабли. В какой-то момент НЭМА окончательно потеряла хладнокровность, так присущую ей в бою, и приказала своим пилотам заводить двигатели. Видимо, не могла смотреть, как гибнет под огнём, окружённый со всех сторон американскими истребноутомами, одинокий. И вот, морозное небо над Херсонесом-9 содрогнулось от рёва двигателей. 70 наших юрких МиГов пронзили верхние слои атмосферы, за пару стандартных минут вышли на орбиту планеты И набросились на рой американских истребителей с тыла, когда те уже окружали застывший в пространстве одинокий. Расстояние до огневого контакта 28 секунд. Наэма включила канал общей связи. Всё, пошли, ребята. Курсанты, майор Бело отдельно обратилась к эскадрилье Нохимовского, шедшей во второй линии строя. Помните, чему вас учили? Так вот, забыть это не тренировки, это реальный бой. Сейчас перед вами смертельный враг, и от того, как вы себя поведёте, будет зависеть, выживете вы или нет. Поэтому никаких эмоций, только холодный расчёт. Слушаем команды и повторяем всё за ведущими. Мигио словно стаи голодных хищников атаковали американские истребители, которые постарались не развалить строй и ответить контрманёврам. Ёнки метнулись на нас, пытаясь свести счёты, но Нэма оказалась быстрее, не предоставив противнику времени на то, чтобы прийти в себя. Наши лётчики так и не дали приблизиться эскадрильям с Цепана к русскому крейсеру, вырвавшись из их построения и связав F4 ближним боем. На какое-то мгновение американцы, не ожидавшие нападения и неизвестно откуда появившиеся сводные эскадрильи Раски, были ошеломлены и потеряли контроль над ситуацией. Им попросту не хватало сил и возможности исправиться с нашими асами, которые продолжали атаковать и атаковать. Представляю, насколько противник удивился Если бы знал, что за штурвалами МиГ-1У, составляющих больше половины эскадрильи, сидели не ветераны космических боёв, а молодые курсанты местного Нахимовского училища. Пространство в одночасье вспыхнуло и раскрасилось оранжевыми шарами взрывов, разрушаемых трассами из скорострельных пушек истребителей и диким танцем почти двух сотен боевых машин. Всего минута боя, и американский рой будто очнувшись ото сна, Мгновенно на глазах поменял тактику, перестроился и атаковал в ответ. Быстрота действий Янки неприятно удивила командира нашей эскадрильи. Наэма поняла, что перед ней находится враг, прошедший не одну кампанию пилоты, а значит, в лёгкой прогулке мы не увидим. Умеют всё-таки черти работать, когда это им нужно, недовольно пробурчала майор, направляя свой Миг в самую гущу сражения. Два роя истребителей сшиблись меж собой. И космос наполнился тысячами коротких всполохов и бесконечными трассами плазменных пушек и эфирной броней пилотов. К сожалению, в сегодняшнем сражении превосходство отдавалось именно F-4. Боевые характеристики наших МиГ-1У, литера «У», как вы уже поняли, означает «учебный», не могли на равных противостоять вражеским машинам, прежде всего в мощности и скорострельности орудий, а главное – в показателях жизнестойкости. Учебные истребители не могли на равных противостоять максимально оснащённым и специально созданным для космических боёв американским машинам. То небольшое количество МиГ-2 и пилотов-профессионалов за их штурвалами не смогло перевесить чашу в нашу пользу. После первых минут яростного кавалерийского наскока эскадрильи на Эмы американцы пришли в себя, разбились на взвинье и, пользуясь численным перевесом, начали методично и хладнокровно щёлкать наши машины.